Глава 15. В процессе пробуждения каждый человек должен последовательно найти ответы на ряд ключевых экзистенциональных вопросов, определяющих его место в окружающем мире, таких как «Кто я?», «Где я?» и «Как, черт подери, я здесь оказался?». На первый вопрос Шимаил ответил довольно быстро, но для того, чтобы разобраться с остальными, требовалось открыть глаза. Но делать этого совершенно не хотелось, Лучше всего было бы просто продолжать лежать, ни о чем не думая и ни о чем не беспокоясь, и в идеале снова уснуть. Однако сон, похоже, ушел окончательно, и на освободившееся место вначале тоненькой струйкой, а затем все более бурным потоком хлынули воспоминания, и большинство из них были весьма приятными. Не открывая глаз, Шамаил перекатился на другой бок, но его рука нащупала рядом лишь пустоту. Тогда он все же разлепил веки и попробовал осмотреться. Последствия злоупотреблений корректолом немедленно дали о себе знать неприятной резью, но сквозь застилавший зор туман он все же разглядел, что кроме него в комнате никого больше нет. Попутно пилот отметил, что для постояльцев с деньгами у Донни предлагались весьма недурственные апартаменты. Добротная мебель, умывальник за ширмой, большое светлое окно и широкая двуспальная кровать посередине. Неплохо для постоялого двора в провинциальном городке. Огорчало одно – Вторая половина кровати пустовала. Шимаэл провел ладони подавно остывшей из мятой подушки, и в его руке остался длинный черный волос, доказывающий реальность всего, что с ним приключилось накануне. В его голове царил невероятный кавардак. Проведенная с Соди ночь прошлась по его мозгу сокрушительным торнадо, оставив после себя кашу из бесформенных обломков, некоторые из которых еще пылали жаром. Прикосновение влажных губ, страстные ласки, почти удушающее объятия и тяжелое горячее дыхание. Мысли Шимаэла извивались и корчились, будучи не в силах вырваться из оков осаждающих его образов. Оди оказалась воплощением безудержной страсти. Разгоряченная и ненасытная, она буквально впивалась в него снова и снова требуя любви. Как и все мужчины, Шимаэл в тайне мечтал о подобных приключениях. Но даже в самых смелых фантазиях он не представлял, что с ним за правду может случиться такое. Он бы еще долго так лежал и предавался сладким грезам, но подспудное беспокойство постепенно начало брать верх. Он отсутствовал уже более суток, что вряд ли могло остаться незамеченным. Следовало готовиться к серьезным неприятностям, хотя, по правде говоря, Шамейл не испытывал ни грамма раскаяния. Когда он попробовал съесть, его тело самым решительным образом напомнило о себе. Оно оказалось совершенно не готово к столь жарким любовным утехам. «Болело все». Создавалось такое ощущение, что Шимаэл всю ночь ворочил огромные глыбы в каменоломне Сбунтовавшаяся сила тяжести бросила его обратно на кровать, нацепив на руки и ноги свинцовые кандалы. Он чувствовал себя совершенно обессиленным и выжатым досуха, даже не как лимон, а как половая тряпка, которую, что было сил, выкручивали бесчетное количество раз. Противиться искушению остаться в постели хоть еще ненадолго оказалось крайне непросто, но умом Шимаэл понимал, что не может позволить себе такой роскоши. Обнаружив его исчезновение, Рикардо вполне мог поднять такой шум, что было бы слышно и на весь келчег. Кое-как он слез с кровати и начал одеваться, ползая по своим вещам на четвереньках по всей комнате. Добравшись до умывальника, Шимаил с жадностью приложился к кувшину с водой. В горле пересохло до такой степени, что он не мог издать ни звука, а язык после бурной ночи, казалось, весь покрылся мозолями. Однако он не смог отыскать ни единого следа Одзи, ни одежды, ни вещей, ничего. С одной стороны, ему было досадно, что она от него сбежала, но с другой, это позволяло незаметно улизнуть и ему самому. Шимаил достал из кармана куртки пуговицу с прилипшим к ней куском липкой ленты и щелкнул тумблером. «Алло, это я!» – негромко произнес он, осторожно выглянув в коридор. «Я еще жив». Дверь ему открыл Айван. Чувствовалось, что у него на языке крутилось немало интересного и поучительного, но он так долго выбирал подходящую фразу из раскинувшегося перед ним изобилия, что Шимейл успел проскользнуть мимо него внутрь. В кабинете он первым делом бросился к умывальнику, не обращая внимания на Багрового от ярости Рикарда и всех прочих, где с наслаждением погрузил лицо в холодную воду. «Ну!» – проревел потерявший терпение капитан. «Я жду!» «Чему именно?» Шимаэл вытер лицо полотенцем и нацепил излечённые из рюкзака очки на нос. «Мне что, и на минутку отлучиться нельзя?» «На минутку!» Рикардо шагнул вперёд, грозно сверкая единственным глазом и пытаясь нависать на Шимаэлом, даже несмотря на то, что пилот был на пол головы выше. «Ты отсутствовал почти сутки!» «Так, похоже, что конспиратор из Чака получился никудышный». Быстрого взгляда в сторону техника оказалось достаточно, чтобы понять, что тот благополучно во всём признался. Или ещё не во всём. Стоявшая в его глазах молчаливая мольба говорила о том, что незадачливому авантюристу ещё оставалось что терять. «Что ты там искал?» – продолжал неистовый рикардо «Чем можно было заниматься в городе столько времени?» «Ага. Выходит, свой персональный секрет Чак всё-таки оставил при себе». «Мы с самоделкиным хотели местного пива попробовать!» Не моргнув глаза, соврал Шимаэл и излёг на свет вещественное доказательство. Две пузатые бутылки, благоразумно захваченные в таверне по пути назад. «А то Ванька так и усердно его нахваливал!» «Ну и как?» — ехидно осведомилась Найда, наблюдая за тем, как пошатывается пилот. «Все сорта перепробовал!» «М-м, по крайней мере, я старался!» Шимаэл с готовностью ухватился за подброшенную ему идею. «Ну, перебрал малость, с кем не бывает». «И вы ещё считаете меня алкоголиком?» Айвон остановился в дверях, привычно оперевшись на косяк. «Вот с кого надо пример брать». «Мне вас что, всех надо цепями приковывать, чтобы вы не разбежались?» кипятился Рикардо. «Стоит только отвернуться и привет! Вы тут же либо нажрётесь до свинского состояния, либо ввяжетесь в какую-нибудь историю, или в то и другое одновременно. Что ты там высматриваешь, Сейра?» Мне кажется, наш гуляка что-то договаривает. Помощница капитана подошла к Шимаилу и внимательно рассмотрела его взглядом опытного медика. Он выпил не так много, чтобы проваляться в беспамятстве столько времени. «Что вы ко мне пристали?» Возмутился Шимаил и попятился Цейры. «То я нажрался, как свинья, то, наоборот, недостаточно много выпил. Сколько мне надо принять на грудь, чтобы вы остались довольны?» «Не убегай от меня!» Девушка одной рукой ухватила его за шиворот, а другой взяла за подбородок и притянула к себе. «По твоему рассеянному блуждающему взгляду, по изнеможненному виду и по заспанным глазам я делаю вывод, что у тебя выдалась крайне беспокойная ночка. Я права?» «С чего ты взяла? Я что, по-твоему?» Сэра не дала ему договорить и, размахнувшись, влепила пилоту звонкую пощечину. «Кобель хренов!» — выкрикнула она, перестав сдерживаться. «Бабник!» «У тебя же всё на роже написано! Твоё счастье, что у меня под рукой нет инструментов! А то бы я тебе сейчас быстренько что-нибудь отрезала!» «Но вы... да...» А Ивану оставалось лишь развести руками. «Мощно! Ничего не скажешь!» «У Ваньки даже слова закончились!» — хохотнула Найда. «Одни между остались!» «Вы это... полегче на поворотах!» Даже Рикардо немного опешил и позабыл про собственную злость. «Давайте обойдёмся без членов вредительства!» «Придурок!» Сейра рывком отпустила воротник Шимаэла и отвернулась к мониторам видеонаблюдения. Она была сама не рада, что так сорвалась, обнажив перед всеми обуревавшие ее эмоции. Когда обнаружилось исчезновение пилота, она, пожалуй, беспокоилась больше других, и теперь, когда он наконец нашелся, не совладала с накопившимся напряжением. «А ты, брат у нас, оказывается, Дон Жуан!» Как диагноз произнес Айван. «Что, завидно, да?» Шимейл доковылял до кровати и тяжело опустился на нее рядом с Чаком, стаскивая с ног сапоги. «Не все тебе одному, в цветничках нежится». «В отличие от тебя, я отбросами не интересуюсь». Реплика Айвена выглядела в свете произошедших с событий столь нелепой и беспомощной, что он лишь рассмеялся. «Что здесь смешного?» Здоровяк отделился от косяка и шагнул к нему. Но тут вмешался Рикардо, в очередной раз выступив в роли арбитра, вооруженного двумя желтыми карточками. «Заткнитесь немедленно! Оба!» – прикрикнул он на них. вас, сапога пара! Вы надоели мне хуже горькой редьки! Вернемся домой, вышвырну вас обоих к чертовой матери! Ясно?» Куда уж яснее!» – буркнул Шимаил, а Айван лишь угрюмо кивнул. «Вот и хорошо! Не думал я, Шим, что содержание твоих штанов доставит нам столько проблем!» Рикардо посмотрел на часы и недовольно крякнул. «Уже почти полдень, а у нас еще конь не валялся!» «Чак, ты подумал насчет левитации?» «Подумал, но лучше не стало», – проворчал техник, ковыряя ковер носком ботинка. «Неужели это так сложно? Или у тебя теперь только одно пиво в голове? Я разве прошу тебя о чем-то экстраординарном?» «А то нет. Ты же хочешь, чтобы я сделал магнитную подвеску в закрытом помещении, под потолок, набитым металлическими предметами. Кто даст гарантию, что все они не посрываются с мест и не начнут носиться по залу?» «Вот я и прошу тебя, подумай!» «В помещении сам Бог велел делать подвеску на нитках!» «Никаких нанонитей!» — решительно отрезал капитан. «А с чего ты так на них взъелся?» «Пару месяцев назад команда Башефа тоже делала подвеску на нитях, но они не учли, что во время службы прихожане иногда выпускают воздух голубей. Когда расчлененные тушки несчастных птичек посыпались людям на головы, получилось как-то неловко». «Ну да», — буркнул Чак. «А если в людей полетят кованные подсвечники, то будет гораздо лучше. Ты видел в нашем храме хоть одного голубя?» «Разуй глаза!» Рикардо тнул пальцем в сторону коридора. «Там воробьи так и порхают. Их чириканье даже отсюда слышно!» На этот Чак не нашелся, что возразить, лишь недовольно насупился, скрестив руки на груди. Подобные препирательства между ним и капитаном являлись привычным делом. Иногда техник строил из себя капризную барышню и соглашался на уступки только после длительного обхаживания. С просьбой о левитации Рикардо ходил вокруг него второй день, и Чак уже почти был готов уступить, найдя подходящий компромисс. Но тут Сейра, стоявшая перед мониторами, вдруг что-то воскликнула и указала пальцем на один из экранов. «Эй, смотрите сюда!» «Что там еще?» Бросил Рикардо через плечо, недовольный тем, что его прервали. «У нас гости!» Все посрывались со своих мест и подскочили к мониторам, на которых было хорошо видно, как на храмовой площади величаво разворачивается роскошная черная карета, запряженная четверкой ворных жеребцов. Экипаж сей не шел ни в какое сравнение с неказистыми телегами и фургонами местных жителей. То, как люди торопливо расступались перед ним, отвешивая почтительные поклоны, не оставляло ни малейших сомнений в том, кто именно к ним прибыл. «Вот дерьмо!» – в сердцах чертымкнулся Рикардо. «Я не ждал её так скоро!» «Быть может, весть о нашем прибытии застала её светлость дороги? предположила Сейра, сообразив, о ком идёт речь. «И она сразу же направилась сюда, не заезжая домой?» «Возможно, возможно!» Капитан задумчиво поскрёб небритый подбородок. «Но теперь это уже не имеет значения!» «Найда, готовься к выходу!» «Что, прямо сейчас?» «Конечно! Нам нельзя дать этой мымре возможности навести здесь свой порядок! Последнее слово должно остаться за нами!» Рикардо обернулся и посмотрел на свою команду. «Почему вы еще здесь? По местам! Быстро! Сейра, Айван, готовьте найду к выходу! Чак, за пульт и заведи свои игрушки!» Про Шимейла он ничего не сказал, а сам пилот счел благоразумным не приставать к капитану с расспросами. Пристроившись у Чака за спиной, он стал молча наблюдать за тем, что происходит в храме и вокруг него. Карета остановилась, немного не доезжая до центрального входа, поскольку дальше дорогу ей переграждал стоявший посреди площади челнок. С подножки спрыгнула высокая фигура в черном плаще и распахнула дверцу. Сошедшая по ступенькам верховная жрица двигалась степенно и величаво, с чувством собственного достоинства. Она была на полголовы ниже своей худощавой спутницы, но заметно шире в плечах. Ее фигуре ощущалась некая «основательность». По краям ее плаща сбегала широкая, в ладонь шириной, полоса витиватого серебристого узора, напомняющего перья изморези на оконном стекле. Жрица несколько секунд неподвижно постояла, рассматривая корабль, после чего решительным шагом направилась к ходу в храм. Ее спутница, молчаливой темнию, последовала за своей госпожой. Люди, собравшиеся на площади, руководимые противоречивыми чувствами. С одной стороны, они стремились попасть внутрь, чтобы посмотреть, что будет дальше, но при этом старались держаться подальше от грозных фигур в черных плащах. Поэтому те, кто не успел прошмыгнуть через центральный вход, устремились к боковым дверям, устроив там небольшое столпотворение. Две женщины вступили под своды храма, и их шаги гулким эхом разнеслись по залу. Громкие ритмичные удары тяжелых подкованных сапог верховной жрицы словно вбивали гвозди в каменный пол а ее напарница вторила ей звоном серебряных шпор. Процессия остановилась в нескольких метрах от толтаря, и верховная жрица развернулась, осматривая зал и набившихся в него прихожан и паломников, которые продолжали перебывать через распахнутые двери. Она молчала. Так умеют молчать только люди, прекрасно освоившие науку о том, что молчание в умелых руках не только золото, но и грозное оружие. Подобно кругам на воде, волны тишины распространялись от двух неподвижных фигур по людскому морю, сея в душах неуверенность и страх. Никто не знал, что на уме у ее святейшества, но всех охватывало крайне нехорошее предчувствие. Постепенно смолкли все разговоры, прекратилось шарканье ног по полу, даже маленькие дети притихли и испуганно прижались к ногам своих родителей. Дождавшись, когда тишина в храме станет абсолютной, верховная жрица вскинула правую руку, обвитую черными мазками татуировки, и предельно четко, выговоряя чуть ли не каждую букву, произнесла «Да устыдится дом сей!» Ее слова ударной волной пронеслись по залу, заставив прихожан отшатнуться и побледнеть. В воздухе разнесся общий потрясенный вздох. Люди предполагали всякое, но такого поворота не ожидал никто. Теперь и сам храм, и все, кто в нем находился, оказались опозорены перед ликом Сиарны, и им могли потребоваться годы иступленных молитв, чтобы смыть это постыдное пятно. Татуированная кисть начала медленное движение вниз, исследуя ей сначала головы, а потом и спины согнулись в покорном поклоне. Один за другим прихожане стали опускаться на колени, не в силах противостоять навалившейся на их плечи невыносимой тяжести стыда. К тому моменту, когда рука Верховной Жрицы вновь вскрылась в расшитом серебром рукаве, весь зал оказался на коленях. Кто-то сдавленно всклипывал. «Роскошно!» — восхищенно прошептал Чак, вытянув шею и неотрывно глядя в монитор. «Просто феноменально! Какая мощная энергетика!» «Умолкни и занимайся своим делом!» — огрызнулся Рикардо и насадил на ухо гарнитуру. «Найда, вы там как, скоро?» «Наряжаемся!» — отозвалась уже успевшая запыхаться толстушка. — Поторопитесь, а то эта дамочка сейчас там публику как тесто раскатает и будет из неё потом пирожки лепить. Нельзя дать ей развернуться. — Делаем всё, что в наших силах. — Давайте быстрее. Верховная жрица тем временем, выдержав необходимую паузу, заговорила вновь неторопливо и почти печально. — Вы, жалкие никчёмные создания, куда вдруг подевалась ваша гордость? где ваше мужество? Почему никто из вас не осмелился взглянуть мне в глаза, а?» Её резкий окрик пронёсся по залу и заметался под потолком, отскакивая от сводов. «Молчите!» Жрица медленно двинулась по центральному проходу, и те, мимо кого она проходила, съёживались под её гневным взглядом, как цветы, оказавшиеся на пути лесного пожара. «Отчего же так?» «Ещё вчера вы были удивительно славоохотливы и не стеснялись бы хвалиться своими успехами. Давайте же! Мне тоже не терпится послушать красочные истории, повествующие о вашем предательстве!» По толпе прокатился потрясённый ропот. «Молчать!» — рявкнула верховная так громко, что висящие под потолком светильники гулко загудели. «Меня не интересует ваше оправдание! Я не желаю слышать ваш беспомощный лепет!» «Можно подумать, что никто из вас не понимал, что происходит!» Женщина развернулась и указала на место на полу, где упала застреленная настоятельница храма. «В тот самый миг, когда была убита сестра Зиола, ваши сердца должны были возопить от боли и гнева!» И «Я уверен, что так оно и было, но вы предпочли не услышать, заглушив их крики жаждой новых фокусов и лживых чудес! Вы предали их, предали свои собственные сердца!» Вы предали служительницу Сиарны, которая отдала вам и вашему городу всю свою жизнь. Она благословляла ваших детей, исцеляла ваши болезни, денно и ночно молилась за вас перед нашей госпожой, а вы ее трусливо предали. Вы даже отказали ей в последнем, что у нее было, вправе на очищающий огонь, бросив покойную сестру в сырую грязную яму, как дохлую бродячую собаку. Вы предали свою веру, вознеся выше нее дешевый балаган, обменяв благословение, сопровождающее вас всю жизнь на сиюминутную выгоду. Ослепленные безумием, вы уверовали в то, что божественная благодать может быть куплена за деньги. Вы предали вашу госпожу, светлую сиарну лукава, позабыв о данной однажды клятве. С готовностью и радостью вы бросились на поклон к новым хозяевам, что не требовали от вас ни служения, ни самопожествования, ни соблюдения заповедей». «Вы отвернулись от Сиарни по собственной воле, отреклись от ее милости, и теперь, боюсь, вы лишены ее навечно!» Многоголосый стон был ей ответом. Не обращая на него внимания, Верховная Жрица направилась назад к алтарю, а Рикардо ничего не оставалось, как нервно кусать нижнюю губу. Новый противник, несомненно, был значительно сильнее и опытнее, чем Зиола, хотя даже та юная девочка сумела доставить им массу проблем. Верховная жрица великолепно умела играть на эмоциях толпы. Со стороны могло показаться, будто она взбешена и в своей ярости дала волю чувствам, но наметанный глаз капитана видел, что дело обстоит совершенно иначе. Женщина отлично владела собой и полностью контролировала ситуацию. Люди являлись ее инструментом, мастерство игры, на котором она освоила в совершенстве. Пара пробных аккордов, несколько быстрых прикосновений к колкам для более точной настройки, и под сводами храма зазвучала симфония, смысл которой открывался лишь посвященному уху. Пока отыграла лишь увертюра, но Рикардо прекрасно понимал, что этим дело не ограничится. Подобная артподготовка не проводится ради чистого искусства. Требовалось во что бы то ни стало остановить начинавшийся концерт, не дать довести его до кульминации, после которой обезумевшая толпа, включая стариков, женщин и детей, превратится из музыкального инструмента в чудовищное оружие, вполне способное разнести весь храм по кирпичику. «Проклятие, Найда! Долго вы там еще копаться будете!» «Уже заканчиваем», — отрапортовала рация. «Какие настроения в зрительном зале? Публика готова!» «Если прокопаетесь еще пару минут, то поклонники вполне могут разорвать тебя на тысячу маленьких кусочков. Нам противостоит настоящий профессионал, так что готовься. Будет непросто». «Ничего. На крайний случай у меня есть последний аргумент». «Держи его наготове», — согласился Рикардо и добавил. «Больше не экспериментируй. В прошлый раз тебе повезло, но сегодня не тот случай. Целься в голову». «Мозги по полу? Фи! Как неэстетично!» «Зато надежно. Стрелять всегда надо по открытому телу. Никто не знает, что может скрываться под ее плащом. В общем, не спорь и делай, что я тебе говорю». «Хорошо, принято». Рикардо снова обратил внимание на мониторы, где Верховная Жрица, встав перед алтарем, вновь заговорила, сменив, как казалось, гнев на милость. «Я знаю, что вас обманули, Вели заблуждение, подло прикрываясь именем нашей госпожи». Ее голос источал сочувствие и жалость, напенная мурлыканье ластящейся кошки. «Вы были напуганы и растеряны. Вы лишились привычных жизненных ориентиров. На ваших глазах белое в одночасье стало черным, а черное – белым. Я вас понимаю». «Ведь вам так хотелось обмануться!» В один миг кошка выпустила острые когти. «Вам так хотелось поверить в мечту о том, что теперь божественная благодать доступна каждому! Стоит лишь заплатить! Ослепленные гордыней и тщеславием, вы впустили в свои сердца чудовищную своей кощуственности мысль, будто Сиарна может торговать своей милостью!» Жрица снова понизила голос, раскачивая эмоции завороженно внимающего из зала тончайшими вибрациями интонаций. «Вы впали в страшный непростительный грех» искупить который будет, ох, как непросто. Падать всегда легче, чем подниматься. Но у всех вас еще остается возможность искупить свою вину молитвой и делом, доказав свою верность нашей госпоже. Двери ее храма всегда открыты для тех, кто пришел с покаянием. Верховная жрица снова сделала паузу, давая возможность надежде наполнить души людей. Сам по себе рецепт был незамысловатый. Опустошить, снова наполнить, довести до кипения, выплеснуть. Однако требовалась определенная сноровка, чтобы не утратить контроль над процессом, и Верховная прекрасно владела этим искусством. А в итоге, тогда даже у Айвана не хватит патронов, чтобы остановить обрушившуюся на них лавину живой ярости. «Найда, черт тебя, дери, быстрее!» Рикардо уже начинал терять терпение. «Все, все, уже провода подключаем, Чак, проверяй!» На экране перед техником одно за другим начали вспыхивать зеленые сообщения о готовности систем. «У меня все готово!» доложил Чак. «Отлично! На на выход!» «Что мне там делать-то?» «Что угодно! Только останови эту Мегеру! Не дай ей помыкать прихожанами! Сбей с нее спесь! Покажи, кто в этом доме хозяин!» «Не люблю неподготовленные экспромты!» «У нас нет времени на репетиции! Счет идет на секунды! Давай, пошла!» «Вот дерьмо!» «Есть такое дело!» Капитан хлопнул Чака по спине. «Ну, понеслась! Свет, музыка, огонь из всех орудий!» Толстячок скинул руки вверх и, хрустнув пальцами, обрушил их на пульт точно пианист, исполняющий первый концерт Чайковского.